«Не надо!» К испуганному восклицанию боярина присоединились несколько мальчишек. «А если опять булгары?» «Пусть остается!» «Ну, не надо, так не надо!» Не стал спорить Середин. «Однако в дорогу все-таки пора!» Серень пришла к Олегу, обосновавшемуся на улице, и перебиравшему уцелевшие припасы только вечером. Девочка буквально светилась изнутри и разговаривала звенящим, поющим голосом. Какие они все хорошие, как они меня любят! Они носили меня на руках, целовали, дарили всякие подарки, хвалили, благодарили. Как это было здорово! А еще там косоглазая девица была, а я взяла и ей зрение исправила. Ты даже не представляешь, что тут началось. Ведьма рассмеялась. Теперь я понимаю, почему ты помогаешь смертным. Иногда они бывают просто чудесными. Люди непредсказуемы, — пожал плечами ведун. За один и тот же поступок они могут и сжечь, и князем провозгласить. Почему поступать всегда надо бы по совести, а там уж, как повезет. водяной ничего не видел. Она присела рядом, не переставая улыбаться. Но ему рассказали. Ну и что? Он теперь боится, что меня недостоин, что я от него отвернусь. А ты? А я сказала, что посмотрю, какие букеты дарить будет. Сирень вскочила и со смехом закружилась, широко раскинув руки. «Колдун! Колдун! Ну как же тут хорошо!» В своем безмерном счастье лесная ведьма с легкостью рассыпала вокруг подарки, избавляя простуженных от лихоманки, новорожденных от сыпи и зубной боли, долечивая раненых, и поднимая на ноги немощных через три дня в медовом починке не осталось наверное никого кто бы не поклонялся девочке и не был готов молиться ей вместо старых богов пока настроение людей не переменилось ведун успел поймать девочку в лесу взял за руку и повел за собой по тропинке вдоль текущего озера ручья в темный хвойный бор Там указал на широкую излучину. Вот смотри, тут ручей изгибается, описывает большую петлю и возвращается почти обратно. Лучше тебя мороков никто не ставит. Захочешь спрятаться, исчезнуть, нарисуешь тут прямую протоку, и никто из смертных тебя не найдет. Пожелаешь гостей принять, уберешь морок. И любой желающий увидеть дорогу. Ты это для чего придумал, колдун? Не поняла, девочка. Я тебя спасаю, сирень. Не забывай, твою силу тебе дает лес. В поселке среди людей ты в конце концов зачахнешь. К тому же твой облик порожден мороком. Одна ошибка, заминка и смертный увидит, какая ты есть на самом деле. Зачем так сильно рисковать? Поселяйся здесь, поставь себе избушку на курьих ножках, выбери хорошую ступу и живи в покое безопасности, а люди станут приходить к тебе, приносить подарки и просить о помощи. Ты кого-то станешь карать, кого-то исцелять, влюбленным помогать. — Злых пугать, а от кого-то просто загораживаться. Так выйдет лучше и спокойнее для всех. — Постой, колдун! — внезапно сообразила сирень и схватила его за руку. — Ты меня что, отпускаешь? — Когда мы встретились, — напомнил ведун, — ты кормила волков людьми и истребляла все человеческое, до чего дотягивалась. Поэтому я повез тебя туда, где ты не сможешь причинять вреда смертным. Теперь, сейчас ты никого не убиваешь и не желаешь этого делать, скорее наоборот. Так зачем мне держать тебя в рабстве? Оставайся. А мне пора уходить. Я буду жить, как хочу, и делать, что пожелаю, и сама отдуваться за свои глупости. На всякий случай предупредил ее Середин. А водяной, что делать с ним? — Ну, — почесал в затылке Олег, — я бы, конечно, сказал, что у вас ничего не получится. Но вы ведь все равно не станете меня слушать. — Я умница, — призналась сирень. — Правильно я не стала тебя убивать. Девочка крепко обняла Олега, положила подбородок ему на плечо и прошептала. — Я буду помнить тебя, колдун. Приходи ко мне, не бойся. — Приду, — пообещал Олег. — Жизнь у тебя будет еще долгая. Свидимся. — И куда ты теперь? — отступила сирень. — Любава, водяной, ясень. «Ты его тоже хороша!» — поморщился ведун. «Что-то мне надоело за чужим сумасшествием наблюдать. Пора воплощать свое. меня совершенно не ждет удивительная женщина, Которой запрещено прикасаться. Пора совершить невозможное и сделать ее моей». Конец книги. Читал Сергей Вареонов